Есть особая страна, страна сказок. И может быть, ребята, вы еще не знаете, что сказки, которые вы так любите, всю жизнь будут рядом с вами. Они научат вас мечтать, творить чудеса, бороться со злом и верить в любовь и добро. Обычно сказки начинают рассказывать вам бабушки мама или даже папа. Затем вы в первый раз берете в руки книжку, разглядываете картинки и читаете сами. И знакомая сказка звучит для вас уже по-другому. А сегодня расскажу вам сказку я, композитор, человек, который сочиняет музыку. Сегодня я попробую рассказать вам старинную историю, которая родилась много веков назад, и с тех пор все живет и живет. И каждый рассказывает ее на свой лад. Вот и я расскажу вам ее по своем. Жила на свете девочка, и звали ее... Золушка. Верно. Золушка целый день трудилась, шила, стирала, варила, убирала. Жила она с отцом, который ее очень любил, и с мачехой, которая ее совсем не любила. А обе мачехиной дочки постоянно над ней издевались. Но вы обратили внимание, что музыка веселая? Знаете почему? Да потому что любая работа доставляла Золушке только радость. Но все-таки не буду скрывать, сегодня ей было грустно, даже во время работы, потому что... Но давайте по порядку. Представьте себе вход в сказочную страну. Большие-большие ворота закрыты на замок, а два бородатых привратника не спеша чистят их. Но, внимание, сюда по дороге бежит король, сам король, и вид у него крайне озабоченный. Здорово, привратники сказочного королевства! Здравия желаем, ваше королевское величество. величество! Какое сказочное свинство! Во дворце сегодня праздник. Это великое дело праздник. Порадовать людей, повеселить, что может быть величественнее. Я с ног сбился. Бегал в соседние сказочные королевства, приглашал к нам в гости героев разных сказок. Кота в сапогах, мальчика с пальчика и других. А вы... Что вы делаете? То есть, почему вы ничего не делаете? Почему ворота еще закрыты? Вы нас броните напрасно, Ваше Величество. Мы заняты делом. Каким делом? Бездельники. Мы мечтаем. О чем же вы мечтаете? О предстоящих удивительных событиях. Ведь будут чудеса нынче <свеч> вечером во дворце на балу. Это приятно. Значит, у нас сегодня будут чудеса? У нас сегодня будут ЧУДИЦА! Тогда бегите, скорей открывайте ворота. И вот раскрываются ворота в сказочную страну. Здесь уютно, красиво, празднично и нарядно. всё как будто в порядке, а, привратники? Не стыдно гостям показать. вежливый, всем говорите добро пожаловать. Добро пожаловать. Добро пожаловать. А Золушка в это время возилась на кухне Недые мои кастрюли сковородки, метелки и кочерка. Знаете, о чем я думала? Мальчиху и сестрицу позвали на бал. А меня нет. С ними будет танцевать принц. А обо мне он даже не знает. Они так будут есть мороженое, но я не буду. Хотя никто в не любит так, как я. Это несправедливо, верно? А король, промчавшись галопом по сказочной стране, где все были веселы в ожидании бала, наткнулся вдруг на одного единственного печального человека. Это был... Господин Лесничий, здравствуйте! Почему вы в последнее время вздрагиваете и оглядываетесь? Что довело вас до такого состояния? Моя жена, ваше величество. Я женился на женщине прихорошенькой, но суровой. Она и обе её дочери от первого брака вьют из меня верёвки. Они вот уже три дня готовятся к королевскому балу и совсем загоняли меня и мою бедную, крошечную, родную дочку Золушку. Стыдно, стыдно лесничий. Как вы могли допустить это? Ах, государь, не спешите осуждать меня. Моя жена женщина особенная. Ее родную сестру, точно такую же, как она, съел людоед. Ай! Отравился и умер. Ой! Видите, какие в этой семье ядовитые характеры? Ах, вы бедный человек. Забудьте все и приходите сегодня на бал. И родную дочку свою тоже захватите с собой. Золушку? Что вы, государь, моя жена ни за что не разрешит ей это. Да Золушки столько работы. Как... как жалко. И не только король жалел об этом. Ведь это очень вредно. ехать на БАМ, когда ты этого заслуживаешь. Хочу, хочу, чтобы счастье вдруг пришло ко мне. Мне так надоело самой себе дарить подарки в день рождения на праздники. Когда все уйдут, я побегу во дворцовый парк, встану там под дворцовыми окнами и хоть издали, полюбуюсь на праздник. Матушка, как вы меня напугали! А вот и она, злая мачеха. Я и не заметил, как она подкралась, а то обязательно предупредил бы Золушку. Золушка, Золушка, нехорошая ты девочка. Я забочусь о тебе гораздо больше, чем о своих родных дочерях. Им я не делаю замечания целыми месяцами, тогда как тебя, моя крошечка, я воспитываю с утра до ночи. Зачем же ты? Солнышко моё, платишь мне за это чёрной неблагодарностью. Ты хочешь сегодня убежать в Королевский парк? Когда все идут матушка? Ведь я тогда никому не буду нужна. Посмотрим, ещё имеешь ли ты право на это. Готовы ли наши бальные платья, которые я приказала сшить тебе за семь ночей? Готовы, матушка? И Золушка раздвигает веселые ситцевые занавесочки. А там три бальных платья. Они выглядят воздушными и прекрасными. Мне очень жаль, что вы не видите их. Хотя я уверен, Каждый из вас их себе представил и пришел в восторг от труда и умения Золушки. Мачеха и две ее дочки застыли от изумления. Потом бросились к платьям, слышите, они даже подрались, какое кому достанется. Ах да, Золушка! Моя звёздочка. Ты хотела побежать в королевский парк, постоять под дворцовыми окнами? Можно. Конечно, дорогая. Но прежде прибери в комнате, вымы окна на три пол, выбери кухню, выпали грядки, посади под окнами розовые кусты, познай самое себя и намели кофе на 7 недель. Но я и в месяц совсем этим не управляюсь, матушка. А ты поторопись. В прекрасных воздушных платьях дамы усаживаются в коляску. укатила коляска, унося прочь мачеху, ее дочек и печального лесничего. А Золушка медленно пошла в дом, вздохнула и принялась за работу. Ой, что случилось? Почему Золушка вдруг стала такой веселой? Почему растаяли вечерние сумерки? Почему стало светло? Почему, почему, почему? Потому что появилась фея. Она всегда появляется так, как захочется каждому из вас. По воздуху, из-под земли, из темного глаза очагом, в волшебно прекрасном платье. А может быть, сегодня она появилась в таком же платье, как у Золушки? И это было бы правильно, потому что каждая Золушка может стать феей. а каждая фея была золушкой, это уж точно. Здравствуй, крестница. Крестная, дорогая крестная, ты всегда появляешься так неожиданно. Да, я такая выдумщица. Кто это прячется там? Это мой Паша ученик, очень скромный мальчик. Я не спрашиваю, дорогая, как ты живешь. Тебя обидели сегодня 24 раза. Из них напрасно 24 раза. Ты заслужила сегодня похвалы 333 раза. А они тебя не похвалили ни разу. Ненавижу твою мачеху. Да и дочек её тоже. Я давно наказала бы их. Но у них такие большие связи. Они никого не любят, ничего не умеют, ничего не делают. а ухитряются жить даже лучше, чем некоторые настоящие феи. Впрочем, довольны о них, боюсь постареть. Хочешь поехать на бал? Да, но не спой, ты поедешь. Очень вредно не ездить на бал, когда ты заслуживаешь это. Но у меня столько работы, полы натрут медведей. Окна вымыт роса, белки хвостами выбелят стену, розы вырастут сами. Кошки намерят кофе, а самая себя ты познаешь на балу. Спасибо, но я так одета. Ты поедешь на бал в колете, запряженной лошадьми, в отличном бальном платье. Вот моя волшебная палочка. Видишь? Очень скромная, без всяких украшений, просто алмазная, золотой ручкой. Сейчас буду делать. обожаю эту работу. Прежде всего, прикатим сюда тыкву. Фея взмахивает палочкой, раздаётся весёлый звук, И к ногам феи подкатывается огромная тыква и начинает расти, расти, расти и превращается в золотую карету. Вы не поверите, но это только что сам видел. <музык> а что это за визг, писк и шум? А Вокруг кареты начинают бегать мыши. Фея второй раз взмахивает палочкой. И вместо мышей шестеро прекрасных коней ржут и весело бьют копытами. И в третий раз фея взмахивает палочкой. И не спеша входит старая солидная крыса. Она подпрыгивает и превращается в кучер. Тоже очень-очень солидно. карету в крыльцу. А теперь, Золушка, я одену тебя. Фея снова взмахивает палочкой и кладь удивительной красоты плывет по воздуху. Все на миг заполняется туманом, и вот Золушка, ослепительно прекрасная, стоит в новом платье. Да и сама фея вдруг оказалась точно в таком же. Удивительный случай. Когда в нашей волшебной мастерской закончили шить это платье, все заплакали от миленья. Такие удачи бывают только раз в сто лет. Нигде не морщит, линии есть. Удивительное платье, счастливое платье, благословенное платье, утешительное платье, вечернее платье. Тебе нравится? Да. Очень. Идем. Стойте! Ты что-то хочешь сказать? Ну же, малыш, смелее. Я не волшебник, я только учусь. Но любовь помогает нам делать настоящие чудеса. Простите меня дерзкого, но я осмелился чудом добыть для вас это сокровище. Мальчик протягивает руки, и хрустальные туфельки, прозрачные и чистые, как слезы, появляются у него на ладонях. Они принесут вам счастье. Я всем сердцем жажду этого. Возьмите их. Отлично. Мальчик влюбился. мальчуга нам полезно безнадежно влюбляться. Они тогда начинают писать стихи, а я а это обожаю. Спасибо, мальчик. Я никогда не забуду, как ты был добр ко мне. А теперь запомни самое главное, дорогая моя. Ты должна вернуться домой ровно в 12 часам. В полночь платье превратится в старые бедные бедное. Ой. Лошади станут мышами, Ой. кучер крысы. Ох! Карета тыквой! Спасибо вам, крёстная. Я твёрдо запомню это. И помчалась золотая карета так быстро, что никто не смог бы догнать её. Ведь карета торопилась, она везла Золушку в королевский дворец на навстречу чудесам. А Золушка без конца повторяла... Нет, что-то будет, что-то будет, будет что-то очень хорошее. остановилась прямо у королевского замка и не успела Золушка опомниться, как уже оказалась лицом к лицу с королем. Оба как зачарованные смотрят друг на друга. Ведь Золушка никогда не видела короля, а король никогда не видел Золушку. Здравствуйте, неизвестная, прекрасная, таинственная гостья. Я ужасно рад, что вы приехали. Здравствуйте, Ваше Величество. Я тоже рада, что приехала. Мне очень нравится у вас. Вот чудо! Вы говорите искренне. Конечно, ваше величество. Бедный король, как он обрадовался. Как видно немного искренних людей в его королевстве, хотя оно и сказочное. Идёмте. Я чувствую, что вы стоите на пороге удивительных событий. Правда? Честная королевская замечает юношу. Он давно стоит, как вкопанный, и не может оторвать от нее глаз. И Золушка смотрит на него. Кто же это? Принц, а принц, сынок, смотри, кто к нам приехал. Узнаешь, кто это? Таинственная и прекрасная незнакомка. Совершенно верно. Какой умный мальчик. Ты молоко выпил? Ты булочку скушал? Ты на сквозняке не стоял? чего ты такой бледный? Почему ты молчишь? Ах, государь, я молчу потому, что я не могу говорить. Тогда танцы, танцы, танцы! Золушка танцует с принцем. Гостей, видимо, невидимо. И всем понравилась Золушка. Даже мачехи ее двум дочкам. Они не узнали ее. Понимаете, почему? Да потому, что Золушка, скромная, милая Золушка, была в прекрасном платье. А такие люди, как мачеха, кроме этого, ни на что не обращают внимания. Вам грустно? Я не знаю. Можно задать вам один вопрос? Ну, конечно. Прошу вас. Один мой друг, тоже принц, тоже, в общем, довольно смелый находчивый, тоже встретил на балу девушку, которая вдруг так ему понравилась, что он совершенно растерялся. Что бы вы ему посоветовали сделать? А может быть, принцу только показалось, что эта девушка ему так нравилась? Нет, нет, нет. Он твердо знает, что ничего подобного с ним до сих пор не было и больше никогда не будет. сердитесь. Нет, что вы. Знаете, мне грустно жилось до сегодняшнего вечера. Ничего, что я так говорю. Ничего. А сейчас я счастлива. Ничего, что я так говорю. Ничего. А в большой зале дворца все собрались в круг. Интересно, зачем? Сейчас будут танцевать гости из других сказок. Вот выходит на середину кот в сапогах. Что-то он сегодня не в настроении. Обиделся, вероятно, что я рассказываю сказку не про него. Ой-ой, ну да чего же смешно покатился по кругу Чаполина?» Вот и наш Петрушка. танцуют весело с упоением отчаянно Куда это все разбежались? А, -а, -а замороженным. И принц помчался за замороженным для золушки. Через четверти одиннадцать. Целый час и 15 минут у меня. Затем я убегу. Я обещала крёстную идти вовремя. Дорогая Золушка, я должен огорчить вас. Король приказал перевести сегодня все дворцовые часы на час назад. Он хочет, чтобы гости танцевали на балу подольше. Значит, у меня совсем не осталось времени. Почти совсем. Умоляю вас, не огорчайтесь. Я не волшебник, я только учусь. Но мне кажется, что все еще может кончиться очень хорошо. Принц! Это самое лучшее мороженое на всем белом свете! Я сам его выбирал. Сто стаканчиков. Спасибо вам, принц, за все. За то, что вы такой вежливый, ласковый, добрый. Лучше вас я никого не видела на свете. Почему вы говорите так печально? Потому что мне пора уходить. Нет! Нет, я не могу вас отпустить! Я все обдумал! После мороженого я сказал бы вам, что люблю вас! Боже мой! Что я говорю? Не уходите! Но Золушка убежала. Паш за ней, а принц за ними. Кости, думая, что началась веселая игра, бросились в разные стороны. Весь дворец пришел в движение. Полная неразбериха, почти как на большой перемене в школе. Золушкин, наконец, удалось скрыться, но на бегу, как вы все знаете, она потеряла одну хрустальную туфельку. Наш принц в отчаянии. Наконец он встретил девушку, Которая ему так понравилась. Она исчезла. И тут принц заметил Да-да, туфельку. Он прижал ее к груди И заплакал горькими слезами. Как ребенок. За этим невеселым занятием Застал его король. Мальчик, что случилось? Ты заболел. Нет, государь! Я совершенно здоров. Ты ел мороженое. Ты отоморозил себе живот. Я не трогал мороженого, папа. Вот все 100 стаканчиков. А что же тогда с тобой? Я влюбился, папа. Влюбился в нашу таинственную, прекрасную, добрую, чуткую гостью. Но она вдруг убежала. И только ее хрустальная туфелька осталась на лестнице. Значит, ты влюбился. Вот счастье-то. Нет, папа. Это несчастье, Глупости. она меня не любит! Любит, иначе не убежала бы без ужина, идем ее искать. Нет, я обиделся. Хорошо, хорошо, я сам разыщу ее и сейчас же. Папа, как ты сможешь это сделать? Сейчас ведь ночь. Сынок, я все продумал, ночи в нашей сказке белые, я найду ее. Ты же знаешь мою распорядительность, дай сюда эту туфельку. И помчался король по своему королевству И на ходу отдавал различные приказания и указания Привратникам сказочного королевства он сказал Закройте немедленно ворота Таинственная незнакомка не должна убежать в другую сказку А солдатам сказочного королевства он задал сложный вопрос Знаете ли вы, что такое любовь? Мой единственный сын влюбился. И влюбился серьёзно. Но вот какая штука получилась. Девушка сбежала. Поэтому все мы, я и вы, будем бегать по всему королевству и искать невесту при помощи хрустальной туфельки. Отправляйтесь в мою сокровищницу. Там каждому из вас выдадут семимильные сапоги для скорости. Бегите с туфелькой. Шагом марш! А на следующий день утром Золушка поливала розы, которые выросли сами. и вспоминала вчерашний бал, и, конечно же, принца. Кто это мчится сюда? Да это солдаты в семимильных сапогах. Как они меня напугали, столько шуму. Даже мачеха с дочками, заспанной выскочили из дому. Здравия желаем, сударыня. Мы ищем невесту принца. Разрешите примерить вашим дочкам эту туфельку? Какой размер? Не могу знать. Но только кому туфелька как раз и есть невеста принца. Опять суматоха. Такая уж сказка попалась. Мачеха начала примерять туфельку Анне, Марианне, даже себе. Но туфелька не хотела сдаваться. Тогда мачеха, ох уж эта мачеха, чего только не придумает. Золушка, я всегда хотела тебе добра. Отплати ты мне добром. У тебя золотые руки. Надень эту туфельку Анне. И Золушка, добрая, терпеливая Золушка, конечно, исполняет приказания мачхи. Она подходит к Анне и, пряча слезы, надевает ей туфельку. Готова! Поздравляю тебя, Анна! у Ваше королевское величество! Ну, теперь они у меня попляшут во дворце! уж я там заведу свои порядки мариана не горюй король вдовец я и тебя пристрою жить будем жаль только королевство маловато разгуляться негде ничего я поссорюсь с соседями зовите короля А вот и он сам Где она, моя дорогая дочка? Вот она. Вот еще глупости какие. Взгляните на ее ножки, государь. Я по лицу вижу, это не она. Да и туфелька убежала от нее. Государня, она вам невозможно мала. Какой чудодей ухитрился обуть вас. А больше здесь нет девушек. Есть, государь. Это сказал лесничий. Скромный, запуганный лесничий. Он таинственно выходит вперед, а за его спиной Золушка. Король смотрит на нее. Король глаз от нее не отводит. А Золушка прячется, прячется. Но король приказывает примерить ей туфельку. О чудо! Туфелька ей впору. Да тут и вторая обнаружилась бы ее передники Король запрыгал от радости. Это она! Она! Где принц? Принц! Его высочество, чтобы рассеять грусть в тоску, изволили бежать за тридевять земель в 11 часов по дворцовому времени. Король зарыдал, лесничий заплакал, даже мачеха прослезилась, а уж золушка там места себе не находила. И вдруг раздался голос, знакомый, милый голос. Он здесь. Я не волшебник, я только учу. Но ради тех, кого люблю, я способен на любые чудеса. По дороге, обнявшись как братья, еле придут принц и Паша. Принц искал Золушку во всех сказках, а Золушка вот она где, здесь. И принц видит ее, и глаза своим не верит. От волнения он не может сказать ни слова, и золушка онемела. Они никого-никого не замечают, даже феи, которые тут как тут. Ну, что скажешь, старуха-лесничиха? Но мачеха молчит, ей нечего сказать. Зато у короля готов целый монолог. Венчаться! Скорее во дворец венчаться. Ну вот, друзья, мы и добрались до самого счастья. Все счастливы, кроме старухи лесничихи. Но она, знаете, сама виновата. Связи связи но надо же и совесть иметь. Когда-нибудь спросят, а что ты можешь, так сказать, предъявить? И никакие связи не помогут тебе сделать ножку маленькой, душу большой, на сердце справедливым. знаете, друзья мои, мальчик Паш тоже, в конце концов, доберется до полного счастья. У принца родится дочь, вылитая Золушка, и мальчик в свое время влюбится в неё И я с удовольствием выдам за мальчуга свою внучку. Обожаю прекрасные свойства его души. Верность, благородство, умение любить. Обожаю эти волшебные чувства. которым никогда-никогда не придет конец. Итак, я рассказал вам старинную сказку, которая родилась много веков назад, и с тех пор все живет да живет. И каждый рассказывает ее на свой вклад.